Глава 4. Маленькие женские хитрости. Можно опросить, требовать, угрожать, а можно сделать так, чтобы вам поднесли всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Как? Очень просто, используя маленькие женские хитрости. Аннотация к одной женской книге. Женщины просто обожают термин маленькая женская хитрость. часто сами толком не зная почему. Но я знаю, потому что под этим всеобъемлющим названием скрываются составные части абсолютно всех их манипуляций, кирпичики, приёмы, используемые для того, чтобы тебя облапошить. Маленькие женские хитрости всегда представляют собой какой-то этап манипулятивной операции, часть многоходовки с той же целью. Вообще слово сочетание маленькая женская хитрость, далее МЖХ, на человеческий язык можно вольно перевести как большая бабская пакость. Ведь если в группу маленьких женских хитростей входят приёмы, называемые невинный шантаж, безобидный обман или скромный скандал, то почему бы не продолжить список, применив термины трогательная разводка, милый кидок или симпатичное вымогательство? В общем, все женские манипуляции базируются на МГХ и состоят из них. А все МГХ и в общих чертах основанные на них манипуляции можно разделить на следующие группы. Первая эксплуатация либидо. Для того, чтобы поставить себе на службу твоё половое влечение, женщина в первую очередь использует собственную внешность, подчёркивая свою сексапильность. комплекс этих МЖХ основной и наиболее любимый женщинами для этих МЖХ не требуется мозгов они крайне эффективны и кроме ощутимой помощи в проведении любой манипуляции доставляют женщине удовольствие и сами по себе ведь собственная внешность практически главное что постоянно заботит женщину в этот раздел входят все ухищрения к которым женщина прибегает чтобы как можно выгоднее себя подать разбодлив в мужчине основной инстинкт и затем обратив его себе на пользу. Основным же орудием тут является так любимый имя визуальный обман. Это может быть и скрывающая мешки под глазами косметика, и маскирующий прыщи слой тонального крема, и вата в бесгалтере, и стройнящая грация и корректирующая целлюлит колготки, и накладные ногти и ресницы, волосы и тому подобное. Сюда относятся и всевозможные варианты секси-одежки: глубокие декольте, короткие юбчонки, высокие каблучки, колготки-сеточки, в общем, всё, что непреодолимо притягивает твой взгляд и твоё внимание. В целом, в первую очередь, к этим ухищрениям относится ряд манипуляций, использующих твою потребность, слабость и пристрастие к сексу. Использование твоего либидо основа женских манипуляций. Второе использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Патриархальность это самое важное после полового влечения, конечно, мужское свойство, которое природа поставила на службу женщине. Мы и в самом деле испытываем необходимость заботиться о них, опекать их, защищать, помогать, нести за них ответственность и оказывать им покровительство. Вот эти достойные и похвальные стремления женщины и любят использовать, причём, как правило, крайне цинично. МЖХ, относящаяся к этому разделу, использует твоё воспитание и правила поведения, принятые в социуме. Кроме того, патриархальность это твоя потребность. Поэтому можно сказать, что здесь задействован и первый из четырёх известных тебе принципов жизнедеятельности. Эксплуатация твоих лучших чувств к женщине также часто становится фундаментом для манипуляций. Третье. Ложь, сокрытие информации, псевдозагадочность, выдача желаемого за действительное и напускание тумана. Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Женщины безусловно являются специалистами в области сбора информации. Хотя с её обработкой у них уже всё не так хорошо. Однако значимость любой информации для наших сплетниц весьма понятна. Поэтому абсолютно все руководства для женщин рекомендуют читательницам быть в отношениях с мужчинами как можно более мутной, скрывая или искажая максимум информации о себе. Если же скрыть или исказить информацию невозможно, то большая часть руководств откровенно рекомендует женщинам молчать и лгать незадумываясь. Большинство женщин так и поступает. Имей это в виду. Помимо прочих целей, простой скрытностью и умолчанием достигается и пресловутая женская загадочность, ведь чтобы побудить тебя вообразить о себе невесть что, женщине нужно просто молчать или отвечать уклончиво. Твоё воображение сделает всё остальное. В процессе работы над этой книгой я перечитал множество различных руководств для женщин. По крайней мере, достаточно для того, чтобы у менее устойчивого персонажа развилась стойкая паранойя, потому что примерно все их можно было бы свести к одному единственному совету: врите, врите, врите, врите. В этот раздел входят такие МГХ, которые являются основной составной частью огромного числа манипулятивных многоходовок. Сокрытие информации плюс использование твоего воображения Ещё одна база для манипуляции тобой. Четвёртая. Полюби нас чёрненькими. Этот приём похож на вывёрнутый наизнанку предыдущий приём, и о нём стоит поговорить отдельно. Ведь если ложь, сокрытие информации и тому подобное служит для того, чтобы выставить женщину перед тобой в лучшем виде, то в данном случае манипуляторша идёт от обратного. Она стремится предстать перед тобой в худшем виде, чем она есть. Иле просто во всей своей реальной красе. И если ты это примешь, то женщина делает простой вывод: ты простишь ей всё, что принял. Как ты увидишь, этот приём действительно работает и часто лежит в основе различных манипуляций. Женщина иногда может рисовать для тебя свой жуткий образ, чтобы заранее получить indulgencю на свои неблаговидные качества или поступки. Пятое. Полицейские методы Как известно, в достижении своих целей редкую женщину остановит элементарная порядочность. Если в период взросления девушки ещё как-то стесняются различных спорных методов получения информации, то немного пообтёршись, многие из них не станут брезговать ничем. В конце концов, считают они. Это всего лишь маленькая женская хитрость. Помимо тактики добровольного допроса, когда женщина в ходе беседы просто засыпает тебя вопросами, иногда довольно бесс церемонными. Сюда относятся и другие приёмы, используемые обычно силовыми или полицейскими структурами. Это может быть и подслушивание телефонных разговоров, и подглядывание в замочную скважину и сбор информации о тебе и твоих действиях у третьих лиц, или слежка и тайные обыски твоих карманов, сумок и квартиры. и проверки SMS-архивов в твоём телефоне и почтовых отправлений в твоей электронной почте. В общем, любой метод, который поможет женщине собрать о тебе побольше информации. В первую очередь, такой, который сам ты распространять не намерен, и использовать эту информацию в своих интересах. Розыск, получение и использование любой информации о тебе, особенно той, которую ты хотел бы скрыть, очень важны для проведения различных манипуляций. Как видишь, всё очень просто. Групп всего пять, и каждая из маленьких женских хитростей всегда будет относиться к одной из них. И в различных комбинациях они могут складываться в весьма изощрённые манипулятивные многоходовки. Поэтому нет повода паниковать. Разобрать любую комбинацию на составляющие части совсем несложно и вывести манипуляторшу на чистую воду можно играючи. Но чтобы тебе всё стало совсем понятно, Перейдём к действительному разбору самых распространённых и наиболее действенных женских манипуляций.